Глава 510. Божья кара. В подвале царили молчание и тишина. Карноносец пронясь полным злобы и ненависти взглядом по лицу каждого жезлоносца, отчего высокопоставленные члены Совета Истины подсознательно склонили головы, не смея смотреть ему в глаза. Кому не хотелось разобраться с Дзуи, этой хлопотливой проблемой. Вспыхнувшая война между Дзуи и Советом Истины уже лишила всех присутствующих спокойного сна. Никто из них не желал стать следующим жезлоносцем, погибшим от рук Дзуи. Но Совет истины уже давно противостоял Дзуи. И что же в итоге? Вспоминались только убитые товарищи. Никто не собирался в такое время высовываться и становиться новой мишенью. В текущем году Совету истины пришлось тяжко. Ранее осуществляемая программа нашествия ужаса потерпела серьезный крах и не только не принесла никаких плодов но и напротив заставило экстраординарные организации разных стран приступить к активным действиям, в результате чего погибло множество шпионов и кинжалоносцев, а также немало кольценосцев. А самое обидное, что «Совет Истины» теперь уподобился жалкой крысе, которую каждый стремился пнуть. В последнее время несколько полезненных ударов нанес старый враг – общество Таро. Фундамент «Совета Истины» уже трещал по швам. Сейчас же еще требовалось расправиться с Дзуи, Который был далеко не из тех, с кем можно легко расправиться, ведь он являлся новоявленной третьей альфой и явно превосходил по силе ценю Яна и Фаньха Илю. А из-за программы нашествия ужаса совет истины почти полностью потерял влияние в Китае и не имел достаточной сил, чтобы организовать новую операцию. 20 же злоносцев, что присутствовали на собрании, испытывали горькую обиду, и им прежде так отлично жилось, Но корононосец ни с того ни с сего настоял на программе нашествия ужаса, чтобы поднять так называемые волны ужаса по всему миру. Очень странное решение. Совет Истины хоть и был могущественным, но не настолько, чтобы противостоять всему миру. Тем более семь великих экстрадинарных организаций были не из слабаков и ни за что не позволили бы кому-то наводить хаос на их территории. Реальность показала, что программа корононосца — ерунда. Но несмотря на скрытое недовольство, Никто из жезлоносцев не смел идти против корононосца, поскольку их силы происходили от него, а цена измены оказалась бы слишком высокой. Корононосец с разочарованием и негодованием отвел взгляд. Присутствуют эти люди живьем, он бы непременно как следует отхлестал их, чтобы они крепко-накрепко запомнили свое место и свои обязанности. По мнению корононосца, жезлоносцы деградировали. Заполучив богатство и власть, они привыкли к роскошной жизни, уже давно лишились храбрости и боевого задора, и нарушили былые обещание. Одна альфа вынудила всех забиться по углам, что было настоящим позором для совета истины. К сожалению, корононосец не мог отхлестать голограммы. Он осознавал, что глупо надеяться на то, что злоносцы расправятся с Дзуи. Сдерживая свой гнев, он махнул руку и сказал, «Всё тщательно обдумайте. Дзуи уже в бешенстве. Он ни за что не пощадит вас. На сегодня собрание закончено». «Но в следующий раз вы обязаны предоставить план. В противном случае, из-за вашей трусости и слабоволи, вы подвергнетесь божьей каре!» Последние слова корононосец процедил сквозь зубы, словно они исходили из самого ада. Все жезлоносцы встрепенулись от ужаса. Потому что они знали, что угроза корононосца вовсе не пустая болтовня для запугивания. Жезлоносцы один с другим вставали, молча кланялись короносцу и покидали конференц-зал когда исчезла голограмма последнего жезлоносца, одиноко сидевший на месте председателя-корононосец не удержался и возмущенно заречал. «Ничтожество! Отбросы!» Будучи нынешним главой Совета Истины, он лично избирал и подготавливал всех жезлоносцев, даровал им силу, инвестировал в них ресурсы, помогая им развиваться, было потрачено столько усиленно их взращивание, и вот когда действительно потребовалось принести себя в жертву ради своей организации, В каждом из них закралось бесстыдство. Хоть корононосец не волновался, что эта кучка подчиненных может предать его, поскольку при вступлении в Совет Истины они принесли божественную клятву, он все же не имел никаких гарантий, что все с непоколебимой преданностью будут готовы принести необходимую жертву. На протяжении многих веков в Совете Истины царила строгая неразрушимая иерархия, но в нынешнюю эпоху перемен ей был брошен небывалый вызов. Тем не менее, в конечном счете решающую роль играла сила — Если Великий Корононосец сумеет собственноручно одолеть Зуи, все же злоносцы окончательно уверуют в него и будут слушаться каждого его слова. Однако Корононосец не решался. Потому что он понимал, насколько могущественен и ужасен Зуи. Судя по различным поступкам, Зуи, вероятнее всего, сильнейшая альфа в мире, либо одна из сильнейших альф. Корононосец не был уверен, что сможет победить Зуи. Его гневный рык, по сути, был голосом беспомощности. Еще немного порычав, он снял золотую маску и обнажил бледное старческое лицо. Он медленно встал, открыл одну из стен конференц-зала и вошел в тайник. Голова Совета Истины скинул с себя халат и верхнюю одежду и оголил худой торс, после чего встал на колени перед алтарем, который был посвящен ужасному демону. Стоявший на алтаре демон со звериной гримасой внезапно будто ожил. Дьявольские глаза, состоявшие из обсидиана, сверкнули яростным холодным блеском И уставились настоявшего на коленях корононосца. Ничтожество! Черстый ледяной голос резко раздался в голове короносца, словно глубоко в мозг вонзилась накаленная игла. Беспомощное ничтожество! Короносец невольно завопил и прижал голову к холодному полу, прося прощения. Хозяин, простите меня за беспомощность! Пожалуйста, дайте еще немного времени! Демон молчал. В воздухе беззвучно возник черный дым, который мигом принял форму пятиметрового колючего хлыста. Этот хлыст молниеносно ударил корноносца. Удар оказался бесшумным, но корноносец весь задергался, лицо скривилось, неизвестно, насколько сильны были мучения, глаза наполнились отчаянием. Человек походил на жалкую дворнягу, которую безжалостно стигали, но демон не имел ни капли сочувствия. Колючий хлыст опять ударил корноносца. Дверь тайника автоматически закрылась, не давая проникнуть пронзительным воплям корононосца наружу. Когда дверь снова открылась, уже прошло полчаса. Корононосец, чьё тело было усеяно ранами от хлыста, медленно выпал со тайника, оставив позади себя длинный кровавый след. Верхняя половина тела уже была вся жутко растерзана, во многих местах даже виднелись кости. Зои. Дзо С трудом произнесенное имя. Точно демоническое заклятие... Еще долго эхом раздавалось в конференц-зале.